Джона, Шафер Мы бросаем Уилла на пол в пещере. Вряд ли его приведет в восторг перспектива заморать дорогущий костюм, как и бьющий в нос запах, гниющие водоросли и сера. Уже начало темнеть, поэтому приходится щуриться, чтобы разглядеть дорогу. Еще и море разбушевалось, слышно, как оно бьется о скалы. Всю дорогу, пока мы несли его сюда, Уилл смеялся и шутил. «Лучше бы вам, ребята, оставить меня не в грязном месте. Если я испорчу костюм, Джулс меня убьет. А потом, «А можно мне подкупить кого-нибудь из вас ящиком шампанского, чтобы он отнес меня обратно?» Ребята смеются, для них это всего лишь развлечение, привет из прошлого. Они уже несколько часов сидели в шатре и напивались, все больше теряя контроль. Особенно такие, как Питер Рамзи, у которых на носу белеет порошок. До своей речи я тоже немного принял в туалете с каким-то старым знакомым, и, пожалуй, это была плохая идея. От этого я стал только более нервным. А еще от наркотиков все стало до странности четким. Остальные просто рады прогуляться. Совсем как на мальчишнике. Мы все вместе, как в старые добрые времена. Ветер уже превратился в шторм. И это только добавляет драматизма. Нам приходится низко склонять головы. От этого Уилла нести было намного сложнее. Пещера Шепота хорошее место. Довольно далеко от главной дороги. Если бы рядом с Тревельян была такая пещера, ее бы точно использовали для выживания. Уилл лежит на гальке, не слишком близко к воде. Не знаю, какие здесь приливы и отливы. Мы связали ему запястья и лодыжки галстуками, согласно старой школьной традиции. «Ну что, пацаны?» — говорю я. «Оставим его здесь. Посмотрим, сможет ли он вернуться». «Мы же на самом деле его не бросим, да?» — шепчет мне Дункан, «когда мы выбираемся из пещеры. Пока он не сможет развязаться». «Да не», — отвечаю ему я. «Ну, если не объявится через полчаса, мы за ним придем. «Да уж, пожалуйста!» Кричит Уилл, все еще притворяясь, что все это просто шутка. Мне еще надо вернуться на свадьбу. Мы с ребятами шагаем обратно к шатру. Знаете, говорю я остальным, когда мы проходим мимо каприза. Идите без меня. Мне надо отлить. Я смотрю, как они возвращаются в шатер, смеясь и толкая друг друга. Хотел бы и я быть таким, чтобы и для меня это были просто безобидные, веселые школьные воспоминания чтобы это оказалось просто игрой. Когда они исчезают из виду, я разворачиваюсь и иду к пещере. «Кто это?» — кричит Уилл, когда я подхожу к нему. Его слова эхом отскакивают от стен пещеры, поэтому звучит так, будто там сидит человек пять. «Это я», — отвечаю ему, «дружище». «Джона — «дружище». «Джонна?» — шипит Уилл. «Ему удалось сесть, и сейчас он опирается о стену. Теперь, когда парни ушли, он перестал притворяться. Даже с наполовину закрытым лицом я вижу, что он очень взбешён, челюсть напряжена. «Развяжи меня и сними эту повязку. Я должен быть на свадьбе. Джулс с ума сойдет. Все, ты пошутил, но сейчас уже не смешно». «Да», — отвечаю я. «Да, знаю, что не смешно». «Я и не смеюсь. Когда ты по другую сторону шутки, как-то не весело, да?» Но откуда тебе было знать до этого момента? Ты никогда не играл в выживание в школе. Тебе удалось и от этого отвертеться. Я вижу, как он хмурится под повязкой. «Знаешь, Джона», — говорит он легким тоном, дружелюбным, «твоя речь, а теперь еще и это, мне кажется, ты слишком много принял. Серьезно, приятель». «Я тебе не приятель», — отвечаю ему. «И мне кажется, ты догадываешься, почему». Во время речи я прикинулся более пьяным, чем было на самом деле. Вообще-то я не так уж и напился. К тому же кокаин все прояснил. Мое сознание стало четким, словно в мозгу включили яркий прожектор. Многие вещи внезапно стали ясными, обретя смысл. Я в последний раз позволяю кому-то выставить меня идиотом. Где-то до двух часов дня мы были друзьями, говорю ему я. Но сейчас... Уже нет. — О чем ты говоришь? — спрашивает Уилл. В его голосе появляется некая неуверенность. — Да, — думаю я, — тебе стоит бояться. Я прямо видел, как он смотрел на меня во время речи, не понимая, какого хрена я творю, гадая, что я скажу дальше, что могу рассказать о нем гостям. Надеюсь, он обосрался. Жаль, что в своей речи я не выложил все до конца, но я струсил как струсил и много лет назад. Тогда мне следовало пойти к учителям, поддержать того парня, который на нас настучал. Рассказать им все, что мы сделали. Двоих проигнорировать бы не смогли, правда? Но я не смог тогда и не смог сейчас в речи. Потому что я чертов трус. И это мой лучший ход. У меня был занятный разговор с Пирсом, говорю я. Очень поучительный. Я вижу, как Уилл сглатывает. Слушай, осторожно начинает он очень рассудительным тоном, как мужчина с мужчиной. От этого я злюсь еще сильнее. Не знаю, что сказал тебе Пирс, но ты меня подставил, перебиваю я. Пирсу много говорить и не пришлось. Я сам обо всем догадался. Да, я, тупой Джона, которому все приходится разжевывать. Ты не мог меня туда пустить. Это большая обуза. «Напоминание о том, кем ты был, что ты сделал!» Уилл морщится. «Джона, дружище, я... Мы с тобой...» — продолжаю я. «Видишь ли, мы должны были быть вместе, поддерживать друг друга. Мы против всего мира, вот что ты сказал. Особенно после того, что мы наделали. Что мы знали друг о друге. Я прикрывал тебя, а ты меня. Я думал, вот как все обстоит. Так и есть, Джона, ты мой лучший друг!» «Можно я тебе кое-что скажу?» «Спрашиваю я. Про эту продажу виски». «А, да», быстро подхватывает Уилл с надеждой. «Восставший из ада». На этот раз он вспомнил. «Ну вот видишь, ты сам так хорошо справляешься, и ни к чему все эти обиды?» «Нет». Снова перебиваю его я. «Понимаешь, его не существует». «О чем ты говоришь? Те бутылки, что ты нам дал, подделка». Я пожимаю плечами, Хоть он меня и не видит. Это односолодовые виски из магазина, перелитый в простые бутылки, а мой друг Алан придумал этикетку. джонна о чем? В смысле, вначале я правда думал, что смогу? В этом вся трагедия. Поэтому я и попросил Алана придумать дизайн, чтобы посмотреть, как он будет смотреться. Но ты знаешь, как трудно сейчас запустить свой бренд виски. Если только ты не Дэвид Бекхэм. Или у тебя есть богатенькие родители, которые дадут денег и сведут с нужными людьми. А у меня ничего этого нет. И никогда не было. И все в школе это знали. Некоторые за спиной называли меня бомжарой, но наша дружба была прочной. Уилл ерзает на песке, пытаясь выпрямиться. Я не стану ему помогать. Джона, приятель, господи! И да, я не просто ушел с работы, чтобы запустить продажу виски. Как же это жалко. Ты только послушай. Меня уволили за то, что я был на работе под кайфом. Как подростка. Один жирный мужик взял курсы по командному спорту, и я не уследил, и он слишком быстро опустился по канату и сломал лодыжку. А знаешь, почему я был под кайфом? — Почему? — опасливо спрашивает он. — Потому что мне приходится курить, чтобы выжить. Потому что только это помогает мне забыть. Понимаешь? Все те годы назад моя жизнь будто остановилась. Как будто, как будто с того момента ничего хорошего не происходило. Единственным хорошим событием после школы были те пробы на телешоу, и ты отнял это у меня. Я делаю паузу, глубокий вздох, готовясь сказать то, что наконец-то осознал спустя почти 20 лет. Но у тебя все иначе, правда? Над тобой прошлое не имеет власти. Оно не имеет никакого значения. Ты продолжаешь брать все, что захочешь, и тебе это всегда сходит с рук.